«Погода по мне. Ну что ты, Дуня?» И взялся за мешок, взвешивая его на руке. «На горбу ведь тащить, погрязи!» «Где его дом? И сколько у него домов? Есть ли надежнее дом, чем тот, в котором он сейчас?» «Мне что-то страшно оставаться Гавря. Она его звала то Мишей, то Гаврией. «Раскладывая по карманам брюка, гимнастерки, разные бумаги, деньги, документы... Матерчатый кисет с махоркой и газетой для цигарок у Хоздвигов проговорил. «Страшно? Ну что ты? В первый раз, что ли?» Помолчали, каждый наматывая на свой клубок собственную думу. Гавриил Иннокентич прикинул, с кем может встретиться на дороге. Не лучше ли пойти зимовьем? Там вовсе никто не ездит.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 Так и действуй, как я говорил, начал у Хоздвигов, потирая щекой рассыпавшиеся волосы своей верной помощницы. Так и действуй. Теперь наша опора — свидетели иеговы. Чем больше завербуешь людей в секту, тем лучше. Мы еще потягаемся с коммунистами кто кого. Близится день Армагеддона, это будет наш день спасения».